Джизаль проклял свой болтливый язык. Теперь извиняться придется не ей, а ему. Он отчаянно искал выход из этой ловушки, устроенный собственными руками. ну он же полный кретин!» – простонал он. «Ну?» – Джизаль с облегчением увидел, как уголок ее рта приподнялся в лукавой улыбке. «Пожалуй, это верно. Пройдемся?» Он еще не успел ответить, как она уже взяла его под руку и повела в сторону аллеи королей. Джизаль позволил Арди направлять себя в потоки испуганных, рассерженных, возбужденных людей. «Значит, это правда?» — спросила она. «Что именно?» «Что с гильдией торговцев шелком покончено?» «Похоже на то. Ваш старый друг Зан то был в самом центре событий. Он устроил недурное представление, хоть и колека. Арди посмотрела себе под ноги. Колека или нет, но ему лучше не переходить дорогу», — проговорила она. Да уж. Джизаль снова вспомнил ужас и отчаяние в глазах Солеа Да, не стоит. Они молча шагали вдоль проспекта, и это было мирное молчание. Джизалью нравилось гулять с Арди. Теперь уже не важно, кто из них должен извиниться. Возможно, она в чем-то права насчет фехтования. Арди как будто прочла его мысли. Как там ваши игры с клинками? спросила она. Неплохо. А как ваши игры с бутылкой? «Лучше не бывает. Если бы каждый год устраивали турнир по этой дисциплине, я бы очень быстро добилась признания публики». Джизель рассмеялся и поглядел на нее, идущую рядом с ним, а она улыбнулась в ответ. «Так умна, так находчива, так бесстрашна, так дьявольски привлекательна. Где найти женщину, подобную ей?» «О, если бы у нее имелись знатные предки, — говорил себе Джизель, — и немного денег. М -м, много денег».